«Как дела, солдат?» «Какой привет!» Такой ответ. Что начальник может спросить у незнакомого солдата? Вариантов всего несколько, но все они сводятся к вопросу типа «Как дела, солдат?» А что в таких случаях отвечают солдаты? Правильно, хорошо. Бывают исключения. Американская база Тузла в Боснии. Колючая проволока немного другая но кпп шлагбаум все как у нас только войны в основном здоровенные негры в форме американской военной полиции у них там служба поставлена так что даже их командир базы выходит перед кпп из машины в бронежилете с оружием и каски идет пешком предъявляет документы после этого садится в машину и следует дальше этого правила придерживались все за исключением русских десантников Когда и как наши бойцы провели с американцами инструкторско-методическое занятие, никто не знал, но МР всегда пропускали нас без дурацкой проверки и волокиты. Просто поднимая шлагбаум, прикладывали руку к козырьку и улыбались во все зубы. Именно через это кпп я сопровождал командующего ВДВ к себе в батальон ООН. Слегка притормаживаю у замершего постойки Смирно, у поднятого шлагбаума американца, «Как дела, солдат?» — из вежливости спрашивает командующий. Ответ говорил о блестящих методических навыках наших бойцов и поверг в изумление не только прибывших офицеров. Стопроцентный афроамериканец, гордый в глубоких познаниях русского языка, рявкнул «Забись!» и расплылся в белозубой улыбке. «Молодец!» — сказал мне генерал-полковник Шпак хорошо подготовились, союзников теперь посмотрим как сами готовы вот так всегда сидел никого не трогал расхлебывать мне три встречи с александром лебедем ничто так прочно не запоминают ученики как ошибки своих учителей антон лигов первую встречей трудно назвать Это была совместная служба. Все четыре с ГАКом года в прославленном Рязанском воздушно-десантном он был нашим командиром. Сначала командиром взвода, а выпускал командиром роты. И еще в карантине курсанты-старшекурсники, стажировавшиеся у нас, сказали, как нам, салагам и недоумкам, несказанно повезло, что у нас взводным будет лебедь. Пусть они говорили всего лишь о вчерашнем курсанте который был только одним курсом старше, но сколько в их словах было уважение? Интересно, что это за птица? Впервые увидев, переглянулись. Какой-то лебедь, скорее бульдог. Здоровый, хмурый взгляд из-под бровей, выдвинутая вперед челюсть, кулаки, как голова пионера, и перебитый боксерский нос. Вдобавок голос, как из бочки. С такими данными хорошо просить закурить. Где-нибудь в темной подворотне? Показалось, что стажеры просто издевались над нами. Вот его жена, действительно, лебедушка, истинно русская красавица. Именно такими снимали в кино всех героинь русских народных сказок. Мы только рты открыли. Первые зачатки уважения он приобрел благодаря ей. Завоевать такую женщину дорогого стоит. То, что мужик не промах, это точно. Потом непонятно из чего. Уважение к взводному росло и крепло. Говорит мало, по мелочам не дергает. На маршах, прыжках и учениях всегда впереди. Перед начальством не прогибается. Выслушает, разберется по существу и поможет. Если заслужил, то накажет, мало не покажется. Если дал слово, сдержит обязательно, чего бы это ему ни стоило. В училище карантин, а он мог отпустить взвод на свадьбу потому что обещал, знает, что обязательно напьемся, сидит в канцелярии до полуночи и курит одну сигарету за другой и ждет, когда вернемся. Незаметно самым тяжким грехом у нас стало подвести лебедя. Как-то само собой получалось, что мы стали копировать своего командира, его манеру поведения, его поступки, вплетать в лексикон его словечки и выражения. Он вообще был способен на поступок. На третьем курсе на прыжках погибли наши товарищи. Рота в учебном центре, а в Рязани. Начальство от греха подальше решило оставить нас в лесу. Естественно, рота на дыбы. Самые нетерпеливые уже рванули через плотину на перекладных в Рязань. Вышел лебедь и говорит. «Я запросил начальника училища. Если через час не будет разрешения, поведу лично. Не дергайтесь!» Чего ему это стоило, узнали позже, но через час на автомобилях мы убыли в Рязань. Казалось, весь город провожал наших парней. Потом мы разбрелись по рязанским кабакам, помянуть друзей. Патрулям запретили в этот день даже подходить курсантам-десантникам. А утром все как один сели в машины и убыли в учебный центр. Потом мы узнали, что лебедью грозило снятие с должности и партийное взыскание если хотя бы один кто-то не вернулся вовремя. Он, вопреки всему, довел нашу роту до выпуска, лучшего за всю историю училища. А потом, на моей свадьбе, сидя на месте жениха и аккуратно отколупывая вилкой кусочки от праздничного торта, Александр Иванович подробно и убедительно втолковывал моей молодой жене, как не сказано ей повезло в жизни. Лебедушка в это время была на расхват у молодых и блестящих, как новые 10 копеек лейтенантов. Я же, стоя за спиной невесты, невольно подслушивал. Никогда в жизни я больше не получал такой лесной характеристики. Через год в рот лебедя потребовались взводные. В числе других получил приглашение я. Находясь в отпуске, решились с женой заехать в гости. Торт, цветы, бутылка сухого вина, варна, спартанская обстановка квартиры и море книг. Очень добрая и теплая атмосфера. Я впервые видел Александра Ивановича в домашней обстановке и поразился, какой он, оказывается, чуткий и внимательный отец и муж. Поговорили о деле. Я искренне поблагодарил за предложение, но отказался. Даже за удовольствие служить с Александром Лебедем не смог променять ставшую родной разведывательную роту. Лебеди к вину не прикоснулись. Мы трудимся над Ванечкой. Вот это да! Молодцы! Наговорившись и напившись в волю чаю, мы получили в подарок книгу Лео таксиля Забавное Евангелие» и распрощались. Кроме книги, мы унесли удивительную теплоту этой милой семьи. После четырех лет командования воздушно-десантной бригадой я был вызван в Москву для назначения на вышестоящую должность. Середина махровых 90-х На каждом военном совете одно и то же. Этот год был тяжелый, следующий будет еще хуже. Денег нет даже на денежное довольствие. Боевую подготовку душит отсутствие средств и топлива. Гарнизоны замерзают. Хлеб завода отказываются отпускать в долг хлеб для солдат. Родные СМИ соревнуются, кто больнее в уезд за хребетников офицеров и строителей дач генералов. Решил увольняться, но перед этим заехал к председателю Совета Безопасности Александру Ивановичу Лебедю. Я видел, сколько и каких людей сидело в приемной. Усталое и сосредоточенное лицо. Внимательно выслушал. — Это все плохо, но далеко не самое страшное. Не могу тебе сейчас многого рассказать, но прошу, послужи еще. Такие, как ты, нужны армии. Встал и протянул руку. После этого я прослужил еще три года. Хотел сказать по привычке, крайний раз, но эта встреча действительно была последней. Дни Красноярского края в Санкт-Петербурге. возглавляя делегацию и представляет край, лично губернатор Александр Иванович Лебедь. Рванулись с друзьями в Ленэкспо. Стоим в сторонке у одного из стендов. Официальные лица, охрана, журналисты, зеваки огромной толпой надвигаются на нас. Возвышаясь над всеми на пол полголовы, Александр Иванович бросает на нас взгляд, узнает, улыбается и делает шаг навстречу. Однако в него клещом вцепился какой-то дед и не дает прохода. Прорываемся сами. Поздоровались, спрашиваю. Как можно вас украсть хотя бы на три часа? Володя, ничего не выйдет. «Лучше вы приходите на прием, который я даю сегодня. Вот он все объяснит». И продолжил что-то рассказывать и показывать журналистам. Он, это один из телохранителей, выписал нам пригласительное и, извинившись, удалился за шефом. Прием проводился в бывшем дворце пионеров. Народу человек четыреста. Многих до этого приходилось видеть только по телевизору. Стоим за столом и слушаем тост губернатора Красноярского края. Как всегда, кратко, но сочно, с только ему присущим юмором. Все с видимым удовольствием хлопнули. Александр Иванович лишь пригубил и показал нам глазами на дверь. Большая комната, четыре двери, у каждой телохранитель. Нас четверо. Со мной однокашник Юра Тарасов и товарищ Александр Турков. Оба полковники... «Разговор за жизнь. Рады, что никто не мешает. Как вдохновенно Александр Иванович рассказывал про свои планы, сколько у него было идей. Я слушал и поражался, как сумел он сохранить лейтенантскую увлеченность и искренность. Мне плевать, что про меня пишут. Главное, что мы делаем. Через три года, увидите!» Первым к нам прорвался губернатор Санкт-Петербурга, Яковлев. Извинился перед Александром Ивановичем, а нас взглядом просветил, как рентгеном. Сослался на дела и ушел. Еще через 15 минут вошел Сердюков, губернатор Ленинградской области, и абсолютно аналогичный взгляд. Проговорили минут 40, на прощание обнялись. Я поблагодарил командира и учителя за то, что он остался прежним, старшим лейтенантом Лебедем а знакомого уже Тилка попросил. «Берегите его, парни!» «Не уберегли! Наша потеря останется с нами!» Потеряла Россия, не сумевшая в полной мере воспользоваться потенциалом и талантом этого, безусловно, выдающегося человека. Восточное гостеприимство «Восток — дело тонкое!» Федор Сухов Солнце жарило почти вертикально. Унылый, пустынный пейзаж, монотонная, хотя и прямая, как стрела, дорога, начинали потихоньку утомлять. А тут еще георданские водилы включили свою забойную музыку из серии «Знал бы слова, плакал». Настроения никакого. На иракском пограничном посту местный военный двигался, как муха в дихлофосе. Медленно собрал паспорта, еле-еле куда-то побрел. Потом, также еле переплевывая слова через губу, предложил всем выйти из машины и пройти сдать кровь на спид. Это было уже слишком. Глава делегации, бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Ачалов, потребовал старшего поста. Ответ был: Они не могут, у них полуденная молитва, а вы не ртачьтесь. Это обязательная процедура, и совсем не больно. Через 30 секунд непрерывного русского мата. Погранец знал всего про себя, про своих ближних и дальних родственников, про душу и про свою сексуальную ориентацию. Многое для него было ново, поэтому удивленно уплыл. Появился начальник. По сравнению с его плавными движениями, предыдущий был просто электровеник. Важность из него атаки и перла, и снова волынка про анализы на спид. Колонна из трех джипов уже была готова повернуть назад. Но вмешался представитель от приглашающей стороны, и через некоторое время нас все-таки пропустили без всяких анализов. Но, как говорится, осадок остался, и все недовольство с прямолинейностью было высказано командующим Саддаму. «Я тебе таких спецов привез, а меня на спид!» По дороге назад иорданцы у погранпоста заехали на заправку, чтобы залить баки и прихваченные канистры, иракским дармовым бензином. Подскакивает иракский пограничник и просит у господ российских офицеров паспорта. Когда подъехали на пост, весь личный состав был построен в одну шеренгу. В такой же шеренге напротив стояли таможенники. Старший с поклоном вернул паспорта и сказал, «Все в порядке, можете ехать, но очень просим господ русских офицеров пожалуйста отведать наше угощение». Действительно, рядом палатка, в ней столы ломятся, вискарь и даже запотела бутылочка водки для мусульманской страны. Это что-то? Видно, люди старались. Что ж не уважить? Ну, выпили, как водится, закусили. Пошел душевный разговор. Как служба, где семьи, у вас всегда такая погода? Иракции, самообходительность. А где ваш толстый, почему не видно? Угощайтесь, пожалуйста. Я говорю, начальник где? А, так этого, собаку, третьего дня расстреляли. Оба-на! Как-то аппетит, сам собой пропал. Спасибо, мы уж поедем. Воистину, Восток, дело тонкое. Банкет. Прощайте врагов ваших, но не забывайте их имена. Джон Кеннеди. Вот мы иногда ругаем человека, и такая он распоследняя сволочь, и убить его мало, а потом вдруг... У меня и своих примеров множество, но я приведу чужой. Довелось мне однажды присутствовать на банкете по поводу успешной защиты диссертации филологический факультет Санкт-Петербургского государственного педагогического университета. Именинницей была моя невестка, а я с дочерью выступал в роли болельщиков, и обслуживающего персонала, подвести принести Поэтому за столом не пил, а больше слушал. Публика удивительная. Бабушки, носительницы и бережные хранительницы того еще настоящего русского языка, глубиной культуры и удивительной скромности. У них сыновья преподают, кто в Сорбоне, кто в Кембридже, зовут к себе на все готовое, а они каждый день на двух трамвайчиках трясутся через полгорода, болеют, но не теряют присутствие духа. За символическую плату читают, экзаменуют, воспитывают, словом преподают. От одного общения с ними становишься чище. Эта фраза «Милочка, вы не должны были так говорить, по-русски это звучит так». Под статьим за столом находились и мужчины. Один из них, седой и стройный, рассказал историю своей неудачной защиты, кандидатской диссертации. Дело было в середине июня 1941 года. По предварительным оценкам, диссертация была блестящая и тянула на докторскую. Интересная и злободневная. Послушать собралось множество студентов. Приехал и представитель идеологического отдела горкома партии. Вот он-то все и испортил. Не бездарь! ничего в жизни кроме партийных документов не читавший так умело подвел идеологическую близорукость, что комиссия испугалась и проголосовала против. Униженный и оскорбленный до глубины души неудачник-диссертант закинул в сердцах сетку продуктов, в основном консервов, закупленных для банкета, куда-то в чулан в своей квартире и забыл про них. Скрывался от сочувствия друзей. Члены комиссии прятали глаза от него, все вместе дружно проклинали партийного чиновника, Больше всех сам диссертант. Как часто, оставаясь один, он мысленно дискутировал с ним, разбивал в пыль его смешные аргументы и под свист аудитории выпроваживал с трибуны. Иногда он мысленно встречал негодяя в темном переулке. Но грянула война, за ней блокада, а с ней жесточайший голод, замерзающий и вымирающий Ленинград, Ни авианалеты, ни артиллерийские обстрелы, ни сорокоградусные морозы не приносили столько страданий ленинградцам, как голод. Кусок ржаного хлеба ценился в буквальном смысле дороже золота и антиквариата. Потеря хлебной карточки равносильно смертельному приговору. И вот, когда голод достиг крайних пределов, в поисках чего-нибудь отдаленно похожего на топливо или еду, наш герой в чулане среди бытового хлама и мусора Случайно натолкнулся на заброшенную в дальний угол сетку с консервами. Угадайте, какими словами несостоявшийся кандидат наук вспомнил своего оппонента. Только благодаря этой находке он сам и его семья пережили самую тяжелую зиму блокады. Не зря же сказано, что Бог не делает, все к лучшему. Интересно, что бы он сейчас сказал своему обидчику, встретив в темном переулке?